Глава двадцать четвертая. Объяснение Арамиса. Я должен рассказать вам, друг Портос, нечто такое, что по всей вероятности повергнет вас в изумление, но вместе с тем и осведомит обо всем. «О, мне нравится, когда что-нибудь изумляет меня», — благожелательно ответил Портос. «Не стесняйтесь со мной, пожалуйста. Я не чувствителен к душевным волнениям. Итак, не останавливайтесь ни перед чем, говорите». «Этот...» — Трудно, Портос, очень трудно, ибо, предупреждаю еще раз, мне предстоит рассказать вам странные, очень странные вещи, нечто в высшей степени необычное. — О, вы говорите так хорошо, друг мой, что я готов слушать вас целыми днями. — Итак, говорите, прошу вас. — Или вот что пришло мне в голову. — Чтобы облегчить вашу задачу и помочь вам рассказать эти странные вещи, я буду задавать вам вопросы. — Хорошо. — Хорошо. Ради чего мы собираемся драться? Если вы будете задавать вопросы подобного рода, Портос, то вы нисколько не облегчите моей задачи. И спрашивая меня таким образом, не облегчите моей обязанности открыться перед вами во всём. Напротив, в этом и заключается мой Гордиев узел. Его нужно перерубить одним махом. Гордий — легендарный царь Фригии, бывший сначала простым земледельцем. После смерти предыдущего правителя Оракул повелел избрать царем того, кого фригийцы первым встретят, едущим на повозке. Этим человеком оказался Гордий, который затем посвятил доставившую ему власть повозку Зевсу. По преданию, ее ермо было привязано сложнейшим узлом. Легенда гласит, что Александр Македонский, не сумев развязать его, разрубил узел мечом. Знаете ли, друг мой, Не имея дела с таким добрым, великодушным и преданным человеком, как вы, необходимо и ради себя самого, и ради него храбро выступить к исповеди. Я вас обманул, достойный мой друг. Вы меня обманули? Бог мой, да, обманул. Это было сделано ради моего блага. По крайней мере, мне так казалось, Портос. Я искренне верил в это. В таком случае, улыбнулся славный владелец поместий в России В таком случае вы оказали мне большую услугу, и я приношу вам свою благодарность. Ведь если бы вы не обманули меня, я бы и сам мог ошибиться. Но в чём однако вы обманули меня? Я служил у зурпатору, против которого Людовик 14 в данный момент бросает все свои силы. Узурпатор сказал Портос, почесывая в недоумении лоб: "Это Я не очень хорошо понимаю. Это один из двух королей, которые оспаривают друг у друга корону Франции. Отлично. Значит, вы служили тому, кто не Людовик XIV. Вы сразу поняли истинное положение дел. Из этого следует Из этого следует, что мы с вами мятежники, мой бедный и дорогой друг. Чёрт! Чёрт, воскликнул поражённый Портос. О, будьте спокойны, Портос. Мы ещё найдём способ спастись, поверьте. Нет, и меня беспокоит. Меня волнует, что словом тежник, скверное слово. Вы значит, и герцхский титул, который мне обещали, его жаловал вам узурпатор? Это совсем не то, арамис величественно проговорил Портос. Друг мой, если бы это зависело от меня, вы стали бы принцем. Портос принял самое меланхолически покусывать ногти. Обманув меня, говорил он, вы поступили нехорошо, Арамис, потому что на это герцогство я очень рассчитывал. О, я серьёзно рассчитывал на него, зная вас за человека, умеющего держать своё слово. Бедный Портос, простите меня, умоляю вас. Значит, настойчиво продолжал Портос, не ответив на смиренные мольбы епископа Ванского, значит, я рассорился с Людовиком XIV. Я всё улажу, дорогой друг. Улажу, я всё возьму на себя. Арамис. Нет, нет, Портос. Заклинаю вас, позвольте мне действовать. Не нужно бессмысленного великодушия, не нужно неуместного самопожертвования. Вы ничего не знали о моих планах. Вы ничего не делали ради себя самого. Я делал другое, я зачинщик этого заговора. Мне потребовался мой неразлучный товарищ. Я вас позвал, и вы явились на зов. Памятую о нашем старом девизе: все за одного, один за всех. Моё преступление, Портос, состояло в том, что я поступил как отъявленный эгоист. Вот слово, которое мне по сердцу, перебил его Портос. И раз вы действовали исключительно в своих интересах, я никак не могу сердиться на вас. Ведь это вполне естественно. И с этими словами Портос пожал руку старого друга. Столкнувшись с таким бесхитростным душевным величием, Арамис почувствовал себя ничтожным пигмеем. Второй уже раз приходилось ему отступать перед неодолимой мощью сердца, которая гораздо могущественнее, чем самый блестящий ум. Безмолвным и крепким пожатием ответил он своему верному другу. А теперь, сказал Портос, когда мы до конца объяснились, теперь, когда я окончательно отдал себя отчёт в нашем положении относительно короля Людовика, я думаю, что вам следует объяснить мне политическую интригу. жертвами, которыми мы стали, потому что я вижу, что под этим кроется политическая интрига. Все относящиеся сюда обстоятельства вам подробно разъяснит Дортаньян, который сейчас прибудет. Простите меня, но я так измучен страданием, так озабочен, что мне нужно всё моё присутствие духа, весь мой разум, чтобы исправить тот ложный шаг, который я так неосторожно заставил вас сделать. Итак, наше положение определилось, оно совершенно ясно. Отныне у короля Людовика XIV существует лишь один единственный враг, и этот враг я. Я сделал вас своим пленником, и вы следовали за мной по пятам. Сегодня я отпускаю вас на свободу, и вы летите к своему властелину. Как видите, Портос, во всём этом нет ни малейшей трудности. Вы думаете? Я в этом глубоко убеждён. Но в таком случае, сказал Портос, направляемый своим поразительным здравым смыслом, Если наше положение настолько определённое и ясное, как вы говорите, в таком случае почему мы готовим пушки, мушкеты и всё остальное? Гораздо проще, мне кажется, сказать Дортаньяну: "Милый друг, мы допустили ошибку, её нужно исправить. Откройте нам выход. Дайте нам выйти и будьте здоровы". Ах, покачал головой Рамис. Как так? Неужели вы не одобряете моего плана? Я вижу в нём одну трудность. Какую? Трудность в том, что Дортаньян может явиться с такими инструкциями, что нам придётся пустить в ход оружие. Да что вы? Оружие против Дортаньяна? Безумие. Против нашего любимого Дортаньяна? Арамис ещё раз покачал головой. "Портос", сказал он. "Если я велел зажечь фитили и навести пушки, если велел бить тревогу, если я позвал всех на стены, Эти превосходные стены Бель или, которые вы так замечательно укрепили, и расставил защитников по местам. Это всё это я сделал с известным умыслом. Подождите, не осуждайте меня. Или нет, лучше не ждать. Что же делать? О, если б я знал. Но есть вещь гораздо более лёгкая, чем защищаться. Это взять лодку и пуститься во Францию, где милый друг сказал с грустной улыбкой Арамис: "Не будем тешить себя вымыслами, как дети. Давайте будем мужчинами и в наших мыслях, и в наших делах. Погодите, из гавани окликают какую-то шлюпку. Минуту внимания, друг, погодите. Это, наверное, Дортаньян", громовым голосом произнёс Портос, подходя к парапету. "Он самый", ответил капитан Мушкетеров, легко выскакивая из шлюпки на ступеньки причала. и он начал быстро подниматься по лестнице, которая вела на небольшую площадку, где его поджидали двое друзей. Пока Д'Артаньян поднимался по лестнице, Арамис и Портос заметили какого-то офицера, который неотступно следовал за капитаном. Д'Артаньян остановился на полдороги. То же сделал и его спутник. «Удалите ваших людей!» — крикнул мушкетер Портосу и Арамису. «Пусть они отойдут настолько, чтобы не могли слышать нашей беседы». Приказание, отданное Портосом, было мгновенно выполнено. Тогда, повернувшись к своему спутнику, Дратанян язско произнёс: "Сударь, здесь не корабль королевского флота, где, следуя данному вам приказу, вы так заносчиво разговаривали со мной?" "Сударь", ответил офицер. "Я не разговаривал с вами заносчиво. Я просто выполнял, правда, неукоснительно, приказание, которое получил при отъезде. Мне приказали следовать за вами повсюду. Я следую" Мне приказали не допускать вас до переговоров с кем бы то ни было без того, чтобы я не был осведомлён о содержании этих переговоров. И я вмешиваюсь в ваши переговоры. Дортандьян задрожал от гнева, вздрогнули и Портос с Рамисом, слышавшие этот диалог от слова до слова. Он наполнил их души тревогой и опасениями. Дортандьян яростно покусывал ус, что выдавало негодование, предвещавшее в свою очередь взрыв. Он подошёл к офицеру «Сударь!» — сказал он тихо, но отчетливо выговаривая слова, и его голос прозвучал тем более грозно, что под спокойной внешностью капитана таилась едва сдерживаемая буря. «Сударь, когда я отправлял сюда шлюпку, вы пожелали узнать, что я пишу защитникам Бель-Иля. Вы показали мне некий приказ, и в то же мгновение я показал вам записку, которую написал. Когда возвратился старший, отправленный мною шлюпке, Когда я получил ответ от этих господ, и он указал офицеру рукой на Портоса и Арамиса. Вы слышали рассказ посланного мною человека от первого и до последнего слова. Всё это было предусмотрено вашим приказом, и всё было неукоснительно исполнено мною, без какого-либо противодействия с моей стороны. Так или не так? Так, сударь, пролепетал офицер. Разумеется, так, но, сударь, продолжал тратанян горячасть всё больше и больше. Сударь, когда я объявил о своём намерении покинуть корабль, чтобы переправиться на Бель Иль, вы потребовали, чтобы я взял вас с собой. Я ни секунды не колебался. Я привёз вас сюда, ведь вы на Бель Иль, так или не так. Так, сударь, но но мне нет больше дела ни до господина Кальбера, от которого вы получили этот приказ, ни до кого-либо другого, чьим указаниям вы неуклонно следуете. Мне есть дело, однако, до человека, который стесняет Дортняна и находится с Дортняном один на один на ступенях лестницы, омываемый солёной водой, причём глубина её здесь не меньше 30 футов. Этот человек занимает плохую позицию, сударь, очень плохую, и я вас предупреждаю об этом. Но, сударь, если я вас стесняю, смущённый и почти застенчиво сказал офицер: "Поймите, что меня побуждает к этому моя служба". Сударь, Вы или те, кто послал вас, имели несчастье нанести мне оскорбление. Так или иначе, но я оскорблён. Я не могу отомстить при доказавшем вам ваши действия, я их не знаю, и к тому же они через чур далеко, но вы у меня под рукой. И клянусь Богом, если вы сделаете хотя бы ещё один шаг вперёд, чтобы подслушивать, о чём я буду говорить с этими господами, я размажу вам голову и сброшу вас в воду. О, пусть будет что будет. В течение всей моей жизни я только 6 раз был разгневан по-настоящему. И в пяти предыдущих случаях дело кончалось смертью того, кто разгневал меня. Офицер не пошевелился. Выслушав эту угрозу, он побледнел, но отвечал спокойно и просто. «Сударь, вы не правы, поскольку противодействуете мне в исполнении полученного мною приказа». Портос и Арамис, взволнованные этой сценой, которую они наблюдали сверху, стоя у парапета своей площадки, крикнули капитану «Дорогой Д'Артаньян, берегитесь!» Дертанян показал им жестом, чтобы они замолчали. С ужасающим спокойствием он занёс он ногу на следующую ступенью и со шпагой в руке оглянулся, чтобы узнать, следует ли за ним офицер. Офицер осенил себя крестным знаменем и двинулся за капитаном. Портос и Арамис, зная Дортаняна, вскрикнули и бросились вниз, чтобы остановить удар, звук которого, как им показалось, они уже слышали. Но Дортанян, переложив шпагу в левую руку, Растрогоно сказал офицеру: "Сударь, вы порядочный человек. И вы, наверное, лучше поймёте то, что я собираюсь сказать, чем то, что говорил прежде". "Говорите, господин Тарзангиан, говорите", ответил храбрый офицер. "Эти господа, которых мы имеем удовольствие видеть и против которых направлены ваши приказы, мои друзья? Я это знаю, сударь. Как вы думаете, могу ли я поступать по отношению к ним в соответствии с данными вам инструкциями?" Я понимаю трудность вашего положения. В таком случае, позвольте нам переговорить без свидетелей. Господин Тартаньян, если я уступлю вашей просьбе, если сделаю то, чего вы домогаетесь, я нарушу слово, которым связан. Но если я не сделаю этого, я стану вам поперёк дороги. Первое я предпочитаю второму. Разговаривайте судей со своими друзьями. И не презирайте меня за то, что из уважения и любви к вам, не презирайте меня за то, что для вас, ради вас одного я совершаю бесчестный поступок. Растроганный гидротангент стремительно заключил молодого человека в объятие, и тот же же поднялся к друзьям. Офицер, закутавшись в плащ, сел на ступени, покрытые влажными водорослями. Ну вот, дорогие друзья, вот моё положение. Судите сами о нём. — сказал Д'Артаньян Портосу и Арамису. Они втроем обнялись и долго не разжимали объятий, как некогда в дни юности. — Что означают эти строгости? — спросил Портос. — Вам подобает, дорогой Портос, все же кое о чем догадываться. — Да не очень-то, дорогой капитан. Ведь в конце концов я решительно ничего не сделал. И Арамис тоже поторопился добавить добрейший Портос. Д'Артаньян бросил на прилата укоризненный взгляд, пронзивший даже это закаленное сердце. Милый Портос, воскликнул ванский епископ. Вы видите, до чего дошло? Перехватывание всего, что исходит с Бель или и всего, что сюда направляется. Ваши лодки задержаны. Если бы вы попытались бежать, вас поймали бы корабли, которые бродят море подстерегая вас. Король желает вас взять, и он добьётся своего. Дортаньян яростно дёрнул свои седые усы и вырвал несколько волосков. Арамис стал мрачен, Портос сердит. «У меня был такой план, — продолжал Д'Артаньян, — я хотел взять вас обоих к себе на корабль, хотел иметь вас возле себя и затем возвратить вам свободу. Но теперь кто мне поручится, что, вернувшись к себе, я не найду нового начальника над собой и тайный приказ, отнимающий у меня командование и передающий его другому лицу, тайный приказ, расправляющийся и со мной, и с вами, — без малейшей надежды на возможность спасения. Надо оставаться здесь, на мель, или решительно заявила Рамис. И я ручаюсь, что сдамся лишь твёрдо, зная, на что я иду. Портус ничего не сказал. Дортаньян обратил на это внимание. Я хочу попробовать расспросить кое о чём этого офицера, этого храбреца, который сопровождает меня и чьё мужественное сопротивление меня очень обрадовало. так как оно показывает, что он человек честный, пусть он наш враг, но он стоит в 1000 раз больше, чем какой-нибудь подлый угодник. Попробуем и узнаем, какими он располагает правами и что именно разрешает или запрещает приказ. Попробуем, согласился Арамис. Дортандьян наклонился к ступеням и позвал офицера, который тотчас же поднялся на площадку. После обмена самыми изысканными любезностями естественными между знающими друг друга и исполненными взаимного уважения поряддешними людьми Дортаньян обратился к этому офицеру Сударь если бы я захотел увести отсюда этих господ что бы вы сделали Я бы не воспротивился этому но имея прямой и не допускающий никаких иных толкований приказ взять их под стражу я безусловно сделал бы это а произнёс Дортаньян Конечно глухо проговорил Арамис Портос не пошевелился. «Во всяком случае, возьмите с собой Портоса», — сказал ванский епископ. «Он сумеет доказать королю, и я помогу ему в этом, да и вы также, дорогой Д'Артаньян, что он к этому делу в сущности не причастен». «Гм-м», — промычал Д'Артаньян. «Хотите уехать? Хотите последовать за мной, Портос? Король милостив?» «Я хотел бы подумать», — ответил Портос. «Значит...» Вы остаётесь? До нового приказа воскликнула Рамис. До тех пор, пока нас не осенит какая-нибудь удачная мысль, снова заговорил Дортанян. И мне кажется, что теперь этого ждать недолго, так как у меня такая мысль уже родилась. Ну что ж, попрощаемся в таком случае, вздохнула Рамис. Но право же, Портос, вам было бы лучше уехать. Нет, лаконично ответил Портос. В отчего воле, проговорила Рамисс, несколько обеспокоенный суровым тоном своего сотоварища. Всё же меня успокаивает мысль, на которую намекнул Дортаньян, и мне кажется, я уже угадываю её. Посмотрим, сказал мушкетёр, подставляя своё ухо к губам Арамиса. Прилад торопливо прошептал несколько слов, на которые Дортаньян тихо ответил: "Это самое". "Значит, без промаха", радостно восклицал Ванский епископ. Используйте сумятицу, которая вызовет осуществление этого плана, и уладьте ваши дела, Арамис. О, на этот счёт будьте спокойны. А теперь, сударь, сказал Дратаньян офицеру, примите от нас тысячу благодарностей. Вы приобрели трёх друзей, готовых служить вам до гробовой доски. Да, подтвердила Арамис. Портос промолчал, он только кивнул головой. Нежно поцеловав на прощание друзей, Д'Артаньян, сопровождаемый своим неразлучным спутником, которого приставил к нему Кальбер, покинул Бель-Иль. Таким образом, кроме того объяснения, которым пожелал удовольствоваться достойный Портос, ничто, казалось, не изменилось в судьбе трех старых товарищей, очутившихся во враждующих станах. «Впрочем, — сказал себе Арамис, — существует еще мысль Д'Артаньяна. Д'Артаньян, возвращаясь к себе на корабль, всесторонне обдумывал эту самую идею, совсем недавно пришедшую ему в голову. Что до офицера, то он хранил почтительное молчание, не мешая Д'Артаньяну предаваться своим размышлениям. Поднимаясь на борт корабля, стоявшего на якоре на пушечный выстрел от бастиона Бель-Иля, капитан Мушкетеров, подводя итог своим размышлениям, перебирал в уме имеющиеся в его распоряжении средства нападения и защиты. Немедленно по прибытии, Он созвал военный совет, который состоял из офицеров, находившихся в его подчинении. Их было 8: начальник морских сил, майор командовавшей артиллерии, инженер, известный уже нам офицер и четверо лейтенантов. Собрав их всех в кормовой каюте, Дортнян встал, снял шляпу и начал в следующих выражениях: "Господа, я побывал на Бель или и видел там хорошо обученный и значительный гарнизон в полной готовности к обороне. который может стать для нас крайне затруднительный. Поэтому я намерен послать за двумя главными офицерами этой крепости, предполагая вступить с ними в переговоры. Оторвав их от войск и от пушек, мы легче сможем найти приемлемое для обеих сторон соглашение, особенно если поставим себе задачу воздействовать на них разумными доводами. Согласны ли вы со мной, господа? Поднялся артиллерийский майор, который почтительно, но твёрдо сказал: "Сударь, «Из вашего сообщения я узнал, что крепость готовится к затруднительной для нас обороне. Итак, вы положительно знаете, что крепость решается на мятеж?» Д'Артаньяно явно раздосадовал этот вопрос, но он был не из тех, кого легко сбить подобной безделице, поэтому мушкетер ответил. «Сударь, ваше замечание соответствует истине. Но вам, конечно, известно, что Бель-Иль-Ан-Мэр — вассальное владение господина Фуке, и что короли Франции еще в очень давние времена — пожаловали сеньорам Бель-Иля право вооружаться в своих владениях. Майор хотел возразить, не перебивайте меня, остановил его Д'Артаньян. Вы, разумеется, скажете, что право вооружаться против англичан не есть право вооружаться против своего короля. Но ведь мы имеем дело не с господином Фуке, и не он в данный момент за персана Бель-Иля, поскольку третьего дня он был арестован мной. Жители и защитники Бель-Иля ничего не знают, однако, об этом аресте. И объявлять им о нём было бы совершенно бесполезной затеей. Это такая неслыханная, неожиданная и необыкновенная вещь, что они всё равно не поверили бы нашему сообщению. Бритонец служит своему господину, пока не увидит его покойником. Бритонцы же, сколько я знаю, не видели трупа господина Фуке. Поэтому совсем не удивительно, что они сопротивляются всему, что не является господином Фуке или его собственноручной подписью. Майор поклонился, в знак того, что соглашается с капитаном. Вот почему продолжал Дратанян: "Я хочу пригласить к себе на корабль двух старших офицеров Бельильского гарнизона. Они побеседуют с вами, увидят силы, находящиеся в нашем распоряжении, а они, следовательно, узнают, какая участь ждёт их в случае сопротивления. Мы поклянёмся им честью, что господин Фуке действительно арестован, и что всякое сопротивление с их стороны может лишь повредить ему". Мы заявим им также, что дав хотя бы один единственный пушечный выстрел, они не смогут рассчитывать на милосердие короля. Тогда, по крайней мере, я на это надеюсь, они не станут сопротивляться. Они сдадутся без боя, и мы мирным путем овладеем крепостью, взятие которой может стоить нам весьма дорого». Офицер, сопровождавший Д'Артаньяна при посещении имбель-Иля, попытался что-то сказать, но Д'Артаньян перебил его. «Я знаю, с чем вы собираетесь выступить, сударь. Я знаю, что есть приказ короля, воспрещающий тайные сношения с защитниками Бель-Иля. Зная об этом, я предлагаю вести с ними переговоры в присутствии всего моего штаба». Офицеры переглянулись, как бы за тем, чтобы прочитать мысли друг друга, и, если их мнения совпадут, молчаливо договориться между собой, а затем поступить согласно желанию Д'Артаньяна. Охваченный радостью, он думал уже о том, что в результате согласия с их стороны — «Можно будет послать судно за Портосом и Арамисом?» Как вдруг офицер короля вынул из-за пазухи запечатанную бумагу и вручил ее Д'Артаньяну. На этой бумаге под адресом стоял номер первый. «Что тут еще?» — пробормотал застигнутый врасплох капитан. «Прочтите, сударь!» — попросил офицер с нелишенной грусти учтивостью. Д'Артаньян недоверчиво развернул бумагу и прочел следующие слова. «Д'Артаньян!» Запрещение господину Дортандиану собирать какой бы то ни было совет или вести какие бы то ни было переговоры до тех пор, пока Бель Иль не сдастся и все пленные не будут расстреляны. Подписано Людовик. Дортандьян сдержал негодующие движения и сказал с самой любезной улыбкой: "Хорошо, сударь. Будет поступлено в соответствии с приказом его величества".